В гуще событий. Глава седьмая. Статус истинного искусства. Я видел на в углу на стене, на каря -кря, -кря, кря крябанное карябанное на угуглу мяуственное кошка царапкой каря карябанное. Что я видел на угуглу корябанное, то забыл, а значит неважно. Знать, что вашим рукам набор полиформ подарил чувство, какое испытали Микеланджело и Мур. Роден и Ро, поэтому позвольте нам проанализировать ваш метаболизм и составить вам и только вам препарат, гарантирующий улет дольше и дальше. Скрестив клейдоскоп с компьютером, мы создали коллайдерскоп, превращающий вашу повседневность в восхитительную тайну, которую знает тот, у кого есть уши, да услышит все случайные шумы статики зарегистрированный товарный знак генератора архитектуры завтрашнего дня. которая станет сворачивать вовнутрь внутрь помещений и сжимать пространственное звучание Бетховена. Концерт для скрипки соло исполняет Эрик Мунк Грин. Перед включением записи не забудьте справиться у нас о наличии оригинальных, генерированных компьютером произведений искусства. В дополнение к вашей цветовой схеме экзотические вкусовые ощущения вы получите от самых заурядных продуктов, посыпав их задница соль перед подготовкой. последнего столкновения масс планетарного объема в экспериментальной модели 31 на бобине И.Д.Ж. 92.745. Если вы этого не читали, значит, не отпраздновали свой 21-й. Придает совершенно новый смысл самому термину «роман». Новый шаг вперед. нет текстуры и формы бесконечно затягивают, но не вызывают зависимости. Стробировано. Величайший креативный художник, создающий модели одежды для гондолы, «Магбет» с лунной базы «Ноль» у Уильяма Шекспира и Хэнка Содли. Бесплатное шоу тонитовых фейерверков и прекрасная возможность самовыражения выплеснут накопившуюся в вас ненависть «Вы хотите сказать, что еще не купили часо-бомбочку у Эда Ферлингхема? Превратят ваш дом в продолжение вашей индивидуальности. «Мы марионетки», «Новый балет» Шона. «Самое увлекательное занятие нашего столетия» Это изучение схоластического потенциала английской вербальной коррекции, Потому что она всегда как будто вот-вот уже здесь, но никогда не проявляется, а... Величайшее искусство у нас в загоне. Когда в последний раз вы испытывали экстаз в постели? В галерее 22 век теперь носят только самую древнюю одежду. Или покупают уникальные одноразовые вещи. Или голыми ходят под дерьмодуш Алана Зельгина. Наконец, духи в элегантных флаконах от XXI век от торпеже достигли статуса истинного искусства. Сегодня на 50-м канале в совершенстве голографического объема полихромная загадка в исполнении троицы Шоплейс, Шоплейс, Шоплейс. Любите свою склонность к разложению и позвольте нам помочь ее развить посредством антиквариата, какого вы никогда не видели прежде, потому что мы его изобретаем на ходу, и его теперь повсюду уйма. Как насчет блинезийских колпаков на колеса или хай-фай-системы в стиле неподлинного арт-нуво? Танцуйте зок с подлинно акклиматизированным к свободному падению шиком в наших студиях. Театр в дыре представляет вагнеровского лоу-энд-грина. Автокрик для интеллектуалов. Встраиваем без дополнительной оплаты в вашу приставку. Испытайте вонь катрамейна. Подробные инструкции прилагаются. Никогда не скучайте на поп-параде. Зонавариатор всех перекраивает под ваш любимый стиль: от Баха до Бронштейна и Бейдербека и кого захотите. Когда мы говорим сенсационный, то подразумеваем, что он обострит ваше восприятие мягким и не вызывающим зависимости. Устали и все приелось. Пришлите нам, скажем, тысячу долларов за вторжение в квартиру трех человек с красками и ведрами дерьма, пятьсот долларов за вооруженное ограбление и вынос всего движимого имущества с диалогом и максимальным повреждением сантехники. Особой расценки до 3500 долларов. Наконец, гастрономия приобрела статус истинного искусства в руках Ноэля Ноэля. Каждая банка наших консервов спроектирована величайшим гением сегодняшнего дня. И вы тоже можете реализовать свой творческий потенциал на наших индивидуальных курсах. Будьте единственным в своем квартале, кто прочтет эти рассказы на пергаменте ручной выработки с непревзойденной каллиграфией. Наконец-то презираемое до ныне тактильное восприятие может пожать плоды творческого гения великого художника. Приобретайте жгучку «Стингл». Зарегистрированный товарный знак. Вы уже написали своего Христа в Маусе. Выбросьте свой старый фотоаппарат на свалку и купите голографический, модный. Ограниченное издание в 1 миллион пронумерованных экземпляров. Мы можем перепрограммировать вашу жизнь, чтобы сделать ее артистически гармоничной. Когда, говорят быть течели, вы думаете, это сыр? Да, сегодня это сыр. И гастрономы признают наши достижения. Школа независимого телевидения представляет. «Путешествие вслепую. Тема завтрашнего открытого фревента, Ежедневные смены экспозиции в музее прошлой недели. Лекции по искусству депрессивного кино с показом настоящего фильма. Никаких перезаписанных копий. Наконец, в руках Великого Творца был реализован потенциал телевидения: Как у вас в последнее время со снами? И это спрашивает не ваш психоаналитик, а те, кто воспринял индуктор сна как следующий логичный шаг: Наконец, платье занимает свое полноправное место в ряду изобразительных искусств в руках истинного творца в области косметической хирургии: доктора: Не упустите свой шанс сделать вашу семью произведением. Искусство с успехом наводить справки. Вы возлюбите, а не возненавидите то, что преподносит вам мир, если... Добровольно пойдете под опытным нариком на открытый фривент с круглосуточной сенсорной интерференцией. Декоративных окаменелостей. Грядет. Роман в прямом эфире. Интерактивное общение с автором. О разводе, который не жизнь в целом, но переживание и умение... Подобрать домашнего питомца под подогнанных под вашу личность трансгенных животных всех видов. Наконец, статус истинного изобразительного искусства был предоставлен умению переосмыслить ваши переживания, преобразовав их в упорядоченные модели. И ваш конец тоже может быть произведением искусства, задуманным вами во всех традиционных формах казни. Доступен во всех досконально достоверных исторических деталях. Взрыв, утопление, усечение головы, падение с высоты – Умерщвление всеми видами оружия, направленного на вас или других лиц. От устранения «Инкорпорейшн» – компании, которая превратит вашу смерть в истинное искусство. Нелегально в следующих штатах. Скобки открываются. Искусство. Прозвище моего лучшего друга из Тулсы, штат Орегон, с которым я познакомился, когда нам было по 11 лет. Хотелось бы получить от него весточку. Слишком много ходит кругом мошенников, присвоивших себе его прозвище в суе. Словарь гиперпреступности Чада Эсмальлигана. Скобки закрываются.